Возвращение абсолютной сущности в самое себя есть отрицательное единство индивидуального субъекта и всеобщего или положительного. Это на самом деле чистая спекулятивная идея абсолютной сущности. Она и есть это движение. У Платона идея тоже не представляет собою чего-либо другого, Умозрительное выступает здесь как умозрительное. Тот, кто не знает умозрительного, не думает, что обозначением таких простых понятий выражена абсолютная сущность. Одно, множественное, равное, неравное, больше, меньше, суть тривиальные, пустые, сухие моменты. Что... В их соотношениях заключается абсолютная сущность. Богатство и организация как мира природы, так и мира духа — это кажется невероятным тому, кто, привыкнув к миру представлений, не возвратился от чувственного существа к мысли. Ему кажется невероятным, что этим выражен Бог — в умозрительном смысле, что возвышеннейшее выражено в этих обиходных словах, что наиглубочайшее выражено в этом столь хорошо известном, в этом лежащем на поверхности и на виду, что наибогатейшее выражено в этих скудных абстракциях. Ближайшим образом в противоположность к обыденной реальности эта идея реальности, как множественность простой сущности, заключает в самой себе свою противоположность и устойчивое существование последней. Это существенное простое понятие реальности есть воспарение в область мысли, Но воспарение не как бегство от реального, а как выражающее в своей сущности само реальное. Мы находим здесь разум, выражающий свою сущность, и абсолютная реальность есть непосредственно само единство. Главным образом при рассмотрении этой реальности не спекулятивно мыслящие испытывали те затруднения, которые завели их далеко в сторону. Каково отношение этой реальности к обыденной реальности? С нею случилось то же самое, что с платоновскими идеями, которые очень близко родственны этим числам, или, вернее, чистым понятиям. Здесь именно является Первый вопрос — где находят числа? Обитают ли они отдельно в небе идей, отделенные от всего другого пространством? Они несут непосредственно сами вещи, ибо вещь, субстанция отнюдь не является числом, тело не имеет с ним никакого сходства. На это мы должны ответить, что пифагорейцы вовсе не разумели под числами то, что понимают под первообразами, не думали, будто идеи в качестве знаков и отношений вещей находятся в творческом сознании, как мысли в божественном уме, отделенные от вещей. Подобно тому, как мысли художника отделены от его создания, и еще меньше они разумели под числами лишь субъективные мысли в нашем сознании, так как мы ведь даем абсолютно противоположные мысли в качестве оснований, служащих объяснением свойств вещей». Нет. Они определенно понимали под числами реальную субстанцию сущего. Так что каждая вещь состоит существенно лишь в том, что она имеет в себе единицу и двоицу, равно как и их противоположность и их отношение друг к другу. Аристотель говорит это ясно. Особенностью пифагорейцев является то, что ограниченная, бесконечная и единая не суть подобна огню, земле и тому подобное другие стихии, и также не обладают другой реальностью, чем вещи. Пифагорейцы рассматривали само бесконечное и самое единицу как субстанцию тех вещей, о которых они высказываются. Поэтому они и говорили, что число есть сущность всего. Они, следовательно, не отделяют чисел от вещей и признают числа самими вещами». Число есть для них первоначало, и материя вещей равно, как и их свойства и силы. Следовательно, число есть мысль, как субстанция, или, иначе говоря, вещь, как она есть по существу в мысли. Эти абстрактные определения получили затем... Большую конкретность, главным образом, у позднейших философов в их умозрениях о Боге, например, у Ямвлиха, в приписываемом ему сочинении теологумены арифметики, у Парфирия и у Никомаха. Они стремились придать более возвышенный характер народной религии вкладывая в нее подобные определения мыслей. Под единицей они понимали не что иное, как Бога. Они ее называли также духом, гермафродитом, содержащим в себе оба определения, как четное, так и нечетное, а также и субстанцией, разумом, Хаосом, потому что она не определена. Тартаром, Юпитером формой. Двоицу они также называли материей, началом неравного, спором, рождением, изидой и так далее. С. Троица. Тряс признавалась пифагорейцами очень важным числом, так как в ней единица достигает своей реальности и своего завершения. Единица проходит через двоицу, и связанная снова в единство вместе с этим неопределенно множественным, она есть троица. Единство и множество — Налично в Троице наидурнейшим образом как внешнее сложение, но как бы абстрактно она здесь ни бралась, Троица все же представляет собою глубокую форму. Троицу пифагорейцы признают, в общем, первым совершенным. Аристотель говорит это совершенно определенно, телесное не имеет никакой другой величины, кроме трех. Поэтому пифагорейцы говорят, что Вселенная и все вещи определены троицей, то есть имеют абсолютную форму. Поэтому мы, заимствуя из природы это определение, употребляем его также в культе, Так что мы считаем, что только тогда мы сполна обратились к богам с молитвой, когда мы призвали их в последней трижды. Два мы называем оба, а не все. Лишь говоря о трех, мы употребляем выражение «все». Лишь то, что определено тремя, Есть целостность, пан.